Действующие боги, В повествовании о Гельгамеше в качестве действующих лиц постоянно включаются боги. Поэтому интересно узнать, кто они такие, и выясняется, что они не совсем то, что мы себе могли бы представить, или даже совсем не то что-то такое непонятное и даже удивительное. Хотя, в сущности, с ними все просто. И только наша непростота выработанное столетиями культурного развития, мешает нам понять, что к чему и как по данному поводу рассуждали древние шумеры. Хотя кто тут более, кто менее культурно развит, они или мы, тоже вопрос. Например, они наизусть без запинки знали длиннющие поэтические тексты, всевозможные сказания о богах, потопе и прочее. А мы с трудом можем выучить в школе что-нибудь про деда Мозая и гордимся, если выучили. Так вот, чтобы приблизиться к пониманию древнешумерского эпоса, нужно для начала проделать одну мысленную операцию. Нужно твердо себе уяснить, что слово «бог» с заглавной буквы и «боги» с маленькой – это два совершенно разных слова, имеющих абсолютно непохожие значения, просто амонимы. Конечно, этимологически они связаны между собой, Даже можно сказать, что второе – лингвистическое предчувствие первого. Но Бог предвечен, непостижим, безначален, бесконечен, всеведущ, всеобъемлющ и вообще совершенен и так далее. А боги, судя по тому, что мы о них знаем из мифов и гимнов, далеки от совершенства. Не всеведущие все время совершают ошибки, не безначальны, ибо все от кого-то родились, Вовсе непредвечный и весьма относительно бессмертный. Слово Бог заглавный ⁇ это результат более чем трехтысячелетней вербализации представления о едином и единственном начале, конце, причине и цели всего. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един есть. И да не будут тебе иные боги, пред лицем моим». Никто никогда не видел бытие как нечто общее и как единое целое, а всякий видел калейдоскоп фрагментов, деталей и частностей. Интересно, откуда тогда взялась идея единства и единоначалия бытия? Кто-то ее шепнул человеку на ухо, причем очень давно. Уже в шумерских сказаниях о том, откуда что взялось, Присутствует такая смутная предпосылка, что все многообразие явлений образовалось от единого начального импульса, который непонятно как назвать, и за неимением лучшего его можно обозначить именем апсу. Но мы не будем погружаться в темные воды философствования и обратимся к богам с маленькой буквы: Кто они и откуда взялись? Скажем сразу: ясного и исчерпывающего ответа на этот вопрос мы не знаем и не уверены, что такой ответ существует. Помнится, еще в школе нам что-то толковали про то, как возникли представления о богах. Якобы древние люди жили очень трудно и пугались всего, в первую очередь сил природы, грозы там, наводнения и прочего. И поэтому стали поклоняться этим силам и задабривать их. И так появились боги персонифицированные силы природы, а другие боги появились от страха смерти и непонимания ее сущности, вследствие чего началось почитание умерших предков в качестве тоже некоторым образом богов и так далее. Правда, нас тогда в пионерском возрасте несколько смущало отношение к древним людям, то есть к нашим прямым предкам, как к пугливым дурачкам и подхалимам. Неужто они не могли понять, что сколько ни юли перед богом дождя, сколько ни приноси ему жертв, вода с неба польется или не польется, независимо от культового усердия. И как ни почитай мертвых, они от этого не воскреснут. Потом после школы мы искали в разных книгах более развернутые и обоснованные концепции того, что такое языческие боги и откуда взялись их культы. Но, честно говоря, они нашли ничего принципиально нового по сравнению с тем, что слышали от училки в пятом классе. Основная идея та же. Страх перед силами природы и прочими таинственными явлениями порождает веру в несуществующих повелителей, богов. Правда, в ученых книжках для описания этого процесса использовались мудренные слова, которых не было в школьном учебнике. Анимизм, тетемизм нуминозность и так далее. Это очень кабинетная, оторванная от жизни теория, как нам кажется сейчас, на основании некоторого жизненного опыта и скромных познаний в истории. Именно познания в истории приводит нас к следующему несомненному факту. Только в эпоху промышленных переворотов и научно-технических революций, то есть в 19-20 веках от Рождества Христова, Человечеству, вернее, некоторые его части, удалось создать искусственную среду обитания, в которой оно, человечество, вернее, некоторая его часть, чувствует себя более или менее независимо от природы. Вода поступает из водопроводного крана, огонь зажигается при включении газовой плиты, свет от нажатия кнопки, колбаса растут на деревьях и покупаются в магазине. И даже смерть не пугает своим гротескным оскалом, потому что спрятано в заповедной дали прозекторских и моргов. Однако до распространения современной технической цивилизации на протяжении всей человеческой истории, за исключением двух последних столетий, люди являлись органической частью природной среды, хотя и старались видоизменить ее в свою пользу. Во всяком случае, земледельцы, рыбаки и охотники древней Месопотамии, современники Гильгамеша, уж точно жили в теснейшем единении с совмещающим ландшафтом и знали его как свои пять пальцев. Даже, наверное, чуяли всякое его дыхание, как собаки чувствуют надвигающуюся грозу и золотые рыбки — грядущее землетрясение. Если бы не так, они не смогли бы создать в гиблых болотах среди знойных пустынь эффективную систему земледелия, позволившую им выживать и размножаться. А раз они были органически включены в окружающую природу, то никак не могли обожествлять ее. Это было бы все равно, что обожествлять собственные тапочки или кланяться своей домашней кошке. Надо сказать, что и сейчас, в эпоху глубоко техногенную, те люди и человеческие сообщества, которые все-таки пребывают далеко от центров глобальной цивилизации, в естественных ландшафтах, не поклоняются силам и явлениям природы они с ними практически взаимодействуют. Нам лично доводилось немало общаться, скажем, с коренными жителями Вологодской деревни или же с чебанами, кочующими семейные со скотом по предгорьям Саян, или с таежниками-охотниками, или даже с тувинскими шаманами. И мы не замечали, чтобы они молились дождям и ветрам, совершали бы в их честь культовые действия и слагали о них эпос. Но так как слушатель не обязан верить нашим наблюдениям, мы сошлемся на весьма правдивого и внимательного свидетеля, географа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Если кто не помнит, у Арсеньева есть такие книги «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края». Там центральный персонаж – Дерсу Узала. Он охотник из коренных местных жителей, из изнанайцев или удегейцев. Персонаж не выдуманный, а вполне реальный. Его подлинность запечатлена на фотографиях, заверена документами, и Арсений довольно таки много времени провел с ним бок о бок и побывал в разных передрягах. Вся его жизнь прошла в тайге. Он там родился, вырос, потом кочевал с семьей, потом семья вымерла от оспы, а он остался. Тайга среда его обитания, охота источник существования. То есть он совершенно в этом смысле как древний человек, идеально вписан в природный ландшафт. Разве только пользуется простеньким ружьецом, а не луком и стрелами. И мы нигде не видим, чтобы он поклонялся каким-то таежным божествам или там солнцу, или духам реки. Когда, например, их с Арсеньевым застигает страшная снежная буря на озере Ханка, он не молится ветру или богу озера, А быстрый, сознанием дела, строит убежище вместе со своим спутником, и это вполне естественно. Если бы он в подобных ситуациях вместо дела вздумал читать заклинания или приносить кому-то там жертвы, он бы погиб, не прожив в тайге и года. Силами этой самой природы, то есть с представителями биогеоценоза уссурийской тайги, он находится в постоянном контакте, выстроенном на основе незыблемых правил. Что-то делать обязательно нужно, что-то можно, а чего-то ни в коем случае нельзя, потому что иначе нарушится сложное равновесие ландшафтных взаимосвязей, что чревато гибелью для всех. Разумеется, в этой системе, как и во всякой другой, существует определенная расстановка сил. Есть элементы маленькие и слабые, есть большие, есть огромные и могучие. Но все заинтересованы во всех, и поэтому обязаны уважать друг друга. Это, собственно, и есть закон тайги. Поэтому, встретив тигра, бесспорно самого сильного зверя этих мест, дерсу вступает с ним в контакт, произносит формулы уважения, напоминает о взаимном нейтралитете, приносит искренние извинения в случае невольного нарушения таежных понятий. Да, он обращается к тигру человеческой речью, что нам кажется странным. Но в этой речи нет ни намека на поклонение, это обращение меньшего равноправного к большему равноправному. А то, что со зверем говорит человеческими словами, так каким же еще способом Homo sapiens может установить с кем-либо дистанционный контакт? И потом, откуда взялось мнение, что звери не понимают человеческой речи? Всякий владелец собаки или кошки скажет, что понимают. Мы разговариваем даже с домашними хомячками. Разве тигр менее понятлив? Итак, в жизни природного человека нет условий для зарождения отвлеченно анимистических представлений. С силами и явлениями природы он взаимодействует в рабочем порядке, ежечасно и даже ежеминутно. Они для него реальные партнеры. Они удаленные величины, находящиеся где-то и требующие каких-то особенных действий, скажем, жертвоприношений и прочего. Как говорится по научному, ничего нуминозного. Вот тогда, когда образовались современные искусственные городские ландшафты, а в них школы, библиотеки, ученые кабинеты, когда их обитатели оторвались от природной среды и стали пугаться ветра, грома и ночных шорохов, Вот тогда и появились теории происхождения религии, кратко описанные выше. Неудачная попытка подверстать то, что было, под наши современные представления о том, как оно должно было быть. Что касается страха перед умершими, который якобы лежит в основе тотемизма и культов всяких разных родовых богов, то и тут мы сильно сомневаемся. Для природного человека смерть – явление повседневное и ничто мертвое его совершенно не пугает. Что же касается древнего двуречия, то там в силу скученности населения на небольших освоенных территориях, а затем и по причине постоянных войн, мертвецы были совершенно обыденным предметом, хотя и требующим определенных дополнительных действий и мероприятий для их нейтрализации. Данный факт не отменяет загадку смерти, а именно как живое становится неживым и одушевленное – неодушевленным. Куда при этом девается главное, что мы ощущаем в себе и с чем взаимодействуем в других существах, то, что отлетает вместе с дыханием – душа. Именно эта загадка является источником мучений для всех представителей рода человеческого, в частности, для нашего героя Гильгамеша. Однако это загадка и мучение и боязнь за свою собственную судьбу, но не страх перед мертвыми телами и испарившимися из них душами. Ожившие мертвецы – страшилки для детей, скучающих домохозяек, но не для охотников, воинов и земледельцев древности. Всю эту речь мы ведем к тому, что, хотя у древних шумеров, в отличие от соплеменников Дерсу-Узала, Безусловно, имелись храмы, жрецы и храмовые культы. Но отношения к богам и способы общения с ними, возможно, были в чем-то похожи на ситуацию между таежником и тигром. Такие своего рода реалистические отношения. Типа «Вы огромные и сильные, мы маленькие и слабые». Но и мы, и вы – участники единого мирового порядка и должны соблюдать некие общие правила поведения – И не приступать определенную черту. Иначе весь строй нашей общей жизненной среды нарушится, все полетит вверх тормашками, и тогда худо будет и нам, и вам. Статус богов в архаичных версиях шумера аккадских мифов можно обрисовать примерно так. Влиятельные деловые партнеры наших недавних предков, прадедов и прапрадедов. И вместе с прапрадедами они живут где-то не то чтобы близко, Но ну, и не безнадежно далеко. Во всяком случае, до них можно при сильном желании достучаться. Мы уже имели случай отметить, что богов в древней Месопотамии было множество. Сколько никому не известно. Из шумерских и аккадских источников мы знаем по именам десятки божественных персонажей. О тех из них, кто активно задействован в истории Гильгамеша, пойдет речь далее. Упоминаются и целые категории безымянных действующих лиц, не людей и не животных, обладающих качествами, недоступными нам в обыденной ситуации. Они могут появляться воочию и становиться невидимыми, стремительно перемещаться в пространстве, летать по воздуху, обитать в воде, таиться внутри растений или под землей. У них нет четко очерченных функций, они просто живут по своим законам. Вписанном в общий закон мироздания и иногда взаимодействуют с людьми. Им, как и прочим существам окружающего мира, обычно свойственен половой деморфизм. Поэтому их общее название двояко – лилу, мужской вариант, и лилит, женский. Оба слова от шумерского корня лил – ветер, воздух, дуновение. То есть нечто такое, что ощутимо, но неухватимо. На русский язык это переводится разными словами и всегда очень неточно. Призраки, демоны, духи. Боги, называемые по именам, тоже выходцы из этой среды. Они просто наиболее заметные персоны. Первые среди равных в сонме богов с маленькой буквы. Они наделали таких заметных дел, что заслужили поименную известность. Например, Ан захватил себе все небо. Собственно, и от людей они отличаются умением совершать деяния, которые человеку не по плечу. Ну а если представитель человеческого рода вытворит что-нибудь сверхчеловеческое, то и он окажется богом, как, скажем, Саргон или царь Ура Шульги. Между людьми и богами нет непреодолимой пропасти. Хотя, конечно, чтобы человеку стать богом, нужно сильно поднапрячься. Итак, древние месопотамские боги Это наиболее выдающиеся представители окружающей среды, способные до некоторой степени управлять некоторыми ее факторами. Соединение тигриной силы и человеческого хитроумия. Кстати, хотим поделиться следующим наблюдением. В одном библейском псалме сказано «Яков сибози язык бесови, Господь же небеса сотвори». Это псалом 95 по православному счету или 96-й по католическому стих 5 -й. То есть «боги народов – бесы», в синодальном переводе «идолы», а Бог сотворил небо. Так вот, в еврейском оригинале этого псалма употреблено слово «элиль», подозрительно похожее на шумерские «лилу» и «энлиль», имеющие значение «идол», «никчемный», пустой, как дуновение ветра. Славянский переводчик, может быть, сам равноапостольный Мефодий или кто-то из его ближайших соратников, перевел его словом «бесы». Возможно, потому что в Египте были такие мелкие божества, носившие собирательное имя «бес», такие спонтанно появляющиеся и исчезающие карлики-уродцы, шутники и пакостники, а иногда и помощники в сущности, подобные месопотамским лилу и русским дымовым. Смысл славянского перевода «боги с маленькой буквы» — это безымянные духи, лилу и пакостники-бесы, а бог с большой буквы сотворил все, даже небо. Противопоставление мелкодисперсной пыли и миродержавного величия. Замечу, что по моим наблюдениям такие вот, условно говоря, духи мест вполне реально существуют в природной среде, являясь неучтенными наукой факторами данного ландшафта. Именно с ними стремятся установить контакт шаманы в ходе камланий, чтобы договориться и воспользоваться некоторыми их возможностями, недоступными человеку. Я сам материально ощущал их присутствие. Пока у нас есть время, пока Гильгамеш и Энкиду придумывают себе новый подвиг, расскажу на эту тему небольшую историю. Я был тогда в археологической экспедиции в западной Туве на речке Усту-Ишкин при впадении в нее ручья Хадыных. Уже из географических названий явствует, что это места довольно-таки дикие. Наш лагерь находился на привольной поляне, обрамленной могучими вековыми лиственницами над обрывистым берегом ручья. В юго-западном направлении, Поляна плавно поднималась, переходя в заросший рододендроном горный склон. К северо-востоку, наоборот, спускалась вниз, к дороге или, лучше сказать, к наезженной колее, за которой сверкала бурными водами говорливая речка Устуишкин. За нею высокий скалистый кряж, отделяющий нашу долину от соседней. Дорога, или точнее колея, Тащилась, петляя вниз к юго-востоку, туда, где Ишкин впадает в реку Хемчик и где расположен ближайший поселок и магазин. Раз два в день по дороге проезжал трактор или вездеходный грузовик-Урал. Северо-западнее нашего лагеря долина постепенно сужалась, вклиниваясь в заросшие тайгой горы. По всей долине на протяжении полусотни километров обреталось несколько чебанских стоебищ 5-6 йорд. Их обитатели составляли все население долины. Красота, горы, безлюдье, шум ветров в лиственницах, бурные ливни, после которых в качестве компенсации подается горячее солнце вместе с радугами. В общем, такие места, где не может обойтись без каких-нибудь духов. Однако, добравшись сюда, я долго не мог обрести нормальное самочувствие. Все что-то мешало. То бессонница, то насморк, то живот схватит, то слабость, как говорится, во всех членах, то холодно, то жарко. В общем, затрудненная акклиматизация и дискомфорт. Не принимает меня это место. Может, уехать? Однажды на исходе недели тамошнего житья я спал себе в палатке. Ночи на яшке не холодные, надо плотно укутываться в спальник. Вот так я лежу себе, как куколка. В своем синтепоне или в чем там, в полиэстере. То ли сплю, то ли дремлю. пребываю, как говаривали отцы-пустынники, в тонцем сне. И вот странное дело. Я чувствую, как в мою палатку, плотно застегнутую по случаю комарья, каким-то образом то ли просачивается, то ли вползает, в общем, входит какое-то существо. Я его не вижу. Тем более, что лежу с закрытыми глазами, но очевидным образом ощущаю, как будто даже слышу речь невнятное, но убедительное бормотание. Оно такую тихую-тихую сапою наползает на меня, как очень осторожная и ласковая кошка. И мне от этого даже делается приятно, хотя страшновато. И доползе до самого лица, до шеи. Вдруг начинает мягко и уверенно меня душить, давит на грудь, на горло, на рот и лицо, так что не пикнуть, не пошевелиться. Понимая, что дело плохо и меня задавит насмерть, я вспоминаю слова молитв, напрягаю все душевные и телесные силы и, наконец, делаю небольшое движение рукой. Сразу становится легче. Серое оно потихонечку сползает, утекая в сторону застегнутого на молнию входа. Оно снова мягкое и ласковое, и даже как будто что-то мурлыкает или шепчет мне напоследок. Новым усилием я открываю глаза, и в плотной ночной мгле не вижу ничего. Только что-то темное и бесформенное сгустилось у палаточного входа и выскользнуло вон. Я заснул. А когда утром проснулся, почувствовал, что мне легко дышится и что я совершенно гармонично себя ощущаю в окружающей среде. Что сие было? Можно подыскивать всякие научные фразы и умные слова, а можно сказать так: дух места поначалу не принимал меня чужака, попытался избавиться, проведав лично Ну а когда я все-таки выдержал испытание, смирился и отпустил. Но вернемся к действующим богам сказаний о Гильгамеше. Прежде чем обратиться к характеристике действующих божественных лиц, сделаем два пояснения. Первое: мы обычно представляем себе мир языческих божеств в некоем упорядоченном виде с четким распределением функций и атрибутов, с определенными родственными связями и иерархией. То есть в виде классического позднеантичного пантеона. Зевс – глава богов, его птица – орел, его атрибут – молния, его жена – Гера. Афродита – дочь Зевса и богиня любви, ее муж – бог войны Арес и так далее. Но подобные системы – суть плоды длительной культурной деятельности человеческого разума, ненавидящего хаос, и появляются они на определенной стадии развития языческого сознания и общества. Конкретно в Месопотамии работа по наведению порядка среди богов проводилась, по-видимому, во времена царства Ура и была в основном завершена в старо эпоху, то есть примерно через тысячу лет после Гильгамеша. До этого отношения между богами имели характер не очень-то определенный, Их функции зачастую пересекались, атрибуты дублировались, интересы сталкивались, так что дело доходило до настоящих войн между богами, в явном виде между их адептами. Например, внук Саргона Аккадского, царь Нарам Суэн, судя по имени приверженец бога Суэна Нанны, воевал против великого Энлиля и даже разрушил его храм в Ниппуре, знаменитый Экур. При этом, согласно канонической версии древнемесопотамского пантеона, Суэн – сын Энлиля. Мог ли «любимец Суэна» – так переводится имя царя – поднять оружие против отца своего божественного покровителя? Сомнительно. Быть может, во времена Нарам Суэна Нанна-Месяц еще не стал сыном Энлиля-Ветра. Во всяком случае, к определениям степеней родства между богами, Надо относиться осторожно, понимая, что это могут быть условные обозначения их статуса друг относительно друга. Как в средневековой дипломатической практике, правитель обращается к властелину более высокого уровня «отец мой», к равному «брат мой», к нижестоящему, «сын мой». Второе. Сами имена богов тоже до некоторой степени условны. Зачастую это не совсем личные имена, а скорее индивидуальные титулы прозвища. Такую же картину мы наблюдали в случае с царями. Шорумкен – истинный царь. Гельгамеш – герой-предок. Нарам Суэн – любимец Суэна. Имена некоторых богов вполне могут быть переведены подобным образом. Эн-Ки – владыка земли. Нин-Хурсанг – хозяйка священной горы. Эрешкигаль – подземная владычица обладательница Великой Земли, и так далее. Возможно, истинные имена этих богов были иными, хранились в тайне и употреблялись жрецами только при осуществлении храмовых действий. Впрочем, как мы уже знаем, в древней Месопотамии все или многое было не тем, чем кажется нам людям третьего тысячелетия от Рождества Христова. Ну а теперь… Познакомимся с божественными участниками мистерии Гильгамеша. Ан В акадском варианте «Ану-Анум». Почетный председатель в собрании богов. При разделе сфер мироздания он захватил себе небо. Он велик, в смысле очень большой. Кроме того, прекрасен обликом, мудр, справедлив, в общем-то доброжелателен к богам и людям, но несколько ленив, или лучше сказать, любит покой. Он пребывает где-то там, в небесных высях и далях. Было у него обиталище и на земле, урукский храм Эана. Название, собственно, и значит дом неба. Однако с какого-то точно неустановленного времени этот храм, один из крупнейших и древнейших в Шумере, сменил хозяина. В нем первенствующее место занял культ Инаны. Так было, по-видимому, уже во времена Гельгамеша, хотя, вероятно, и Ану там приносили жертвы. Но сам владыка неба отдалился от людей и земных дел, как, впрочем, и от богов с их разборками. Он не столько решает и действует, сколько высказывает мнение, если его об этом попросят. Его авторитет номинален, хотя и непререкаем, как первенство Агамемнона среди царей гомеровского эпоса. Энлиль. Элиль по Акацки Его имя-титул Энлиль обычно переводят как «владыка ветер», и на этом основании называют богом воздушных потоков. Но возможны переводы с другими оттенками «господин дыхание», «повелитель духов». В шумерских и аккадских текстах он часто выступает как царь, правитель земного мира, военачальник, покровитель и прообраз царей человеческих он восседает на престоле, он творит законы, он главенствует и смиряет. К нему приходят месопотамские правители, чтобы получить законную санкцию на власть. Кроме основного имени, его титулуют великой горой, свирепой бурей, огромным быком. Характер у него сложный, деятельный, властный, упрямый, непредсказуемый, вспыльчивый. Ужасный в гневе, он не чужд справедливости, когда не подвержен ярости. Он может быть мстителен, поэтому к нему нужно относиться с почтением и держать ухо востро, как в случае с уссурийским тигром. Царь Шумера и Аккада Нарамсуэн боролся с ним и поначалу имел успех, но кончилось это плохо — нашествием народов в гор и гибелью Аккадской династии. Земное обиталище Энлиля – храм Экур в городе Ниппуре, ровно посередине Двуречья. Этот храмовый комплекс поддерживали и строили все маломальски влиятельные правители раннединастического периода, а Нарам Суэн взял и разрушил. Впрочем, через некоторое время после смерти этого чистолюбца и распада его царства, Ниппурский храм был восстановлен, как и общий месопотамский культ Энлиля. Энки, Эя, Хая. Имя его означает «Господин Земли». Но в большинстве мифологических сюжетов он связан не с наземной сферой, а скорее с почвой, растительной силой, подземными водами, колодцами. Он весьма изменчив, и у него много дополнительных титулов. Шумерские «Лугаль-Ид» — «Царь реки», «Лугаль-Апсу» — «Властелин бездны», «Нудимут» создающий формы, акацкие – нагбу, родник-источник-колодец, мумму, формовщик. Иногда эти наименования могут отделяться от основного образа и выступать как самостоятельные божества. Энки обладает эксклюзивным умением оживлять неживое, делать осмысленным бессмысленное. Он вдохнул жизнь вслепленного из глины Энкиду, он же родоначальник многих ремесел и покровитель ремесленников. Выдающаяся особенность его личности — хитроумие. Он редко действует грубой силой, чаще всего дипломатией и изворотливостью. Когда нужно решить трудную задачку, обойти непреодолимое препятствие, тогда и люди, и боги зовут Энки. Он является и находит выход из замысловатого положения. Его дом — в городе Эреду, затерянном среди песков и болот, в самых низовьях Евфрата. Это, возможно, древнейший город Месопотамии и претендент на почетное звание центра мира. По некоторым мифологическим данным, здесь росло мировое древо. Здесь правили первые из царей Нипурского царского списка. Ко времени Гильгамеша Эреду уже не играл лидирующей роли среди шумерских номов, а впоследствии его вовсе потерял политическое значение, но оставался местом общемесопотамского культа Энки до конца ассирийской эпохи, до середины первого тысячелетия до нашей эры. Уту. Шамаш. В дошедших до нас шумерских мифопоэтических текстах он занимает не такое заметное место, как вышепоименованные боги, и роль его не всегда понятна. Наиболее заметное его качество светозарность. Он белизна, от него исходит свет. Оба его храма в Сиппере и в Ларсе носили имя Эбабар, то есть белый дом, дом света. Поэтому впоследствии его стали понимать как божество солнца, но вряд ли так было изначально. В некоторых шумерских мифах он назван сыном Нанны, а Нанна в общепринятой трактовке Луна. Трудно себе представить Солнце как порождение Луны или как светило, подчиненное Луне. Он наделен чертами милосердного судьи, восклицание Иуту нечто вроде защиты и справедливости, последнее прибежище обиженных и гонимых. Кроме того, в древних текстах он фигурирует как брат Инаны, ирдоначальник династии царей Урука. Ну уж, конечно! Самая необыкновенная, самая интересная в «Сонме богов» и богинь – Инанна. Инанна и Нин. Она же в аккадской версии – Иштар. Она же западносемитская Аштарат, она же по-гречески Астарта. В древнейшей шумерской письменности ее имя обозначалось начертанием дверного косяка с пустой петлей для засова. На многих изображениях ее спутники-символы «цветочная розетка» и или «звезда». К случаю еще одно небольшое наблюдение по части «судя по имен». Слово «иштар» Астарта имело в семитских языках также значение «утренняя звезда». Возможно, отсюда взялось имя библейской красавицы, спасшей свой народ от персидских казней – «эстер» в греческом и русском переводах Есфир. Это самое имя носила среди многих прочих первая жена известного чудака и писателя Даниила Ювачева-Хармса, Эстер Русакова-Еселевич. Так вот, судя по несчастной истории их брака и по отчаянным воплям в записных книжках Хармса, она вполне обладала качествами Иштары-Наны. Какими? Слушай дальше. Да уж Нана – весьма неординарная личность даже на фоне острохарактерных богов и героев шумерской мифологии. Если по старой школьной традиции задаться вопросом «Чего она богиня?», то ответ будет «Богиня ничего» или «Богиня всего». В одной из шумерских сказок есть даже отдельный сюжет о том, как Инана жалуется Энке, что у нее, в отличие от других божеств, нет определенных функций. Энке возражает, у тебя, мол, как раз множество обязанностей в разных сферах мироздания, а в дополнение наделяет ее еще новыми многообразными полномочиями. По ее части – плотская любовь и ярость битвы, свадьбы и похороны, плодовитость скота и моровые поветрия, смех и страх, созидание и разрушение. Словом, все, что отбрасывает тень – и имеет оборотную сторону. Как сказано в одном шумерском гимне «Докучать, оскорблять, попирать, осквернять и чтить в твоей власти, Инана! Уныние, бедствие, горе и радость и ликование в твоей власти, Инана! Опаска, и испуг, ужас, сияние и слава в твоей власти, Инана!» Запутанные ее родственные связи. В одних текстах она именуется дочерью Анна, в других его внучкой, дочерью Энлиле и сестрой Уту, в третьих титулуется как супруга небесного бога, то есть того же Анна. Впрочем, перечень ее мужей длинен, от семи и более. Среди коих попадаются и боги, и люди, и персонажи в образе животных. Описать ее облик также затруднительно, как разобраться в мужиях. Ее внешний вид разнообразен, неизменен, постоянен, подвижен. На изображениях аккадского, вавилонского, ассирийского времени мы видим ее и дебелой венерой кустудиевских форм, и летучей демоницей, и обнаженной в долгополых одеждах, и с крыльями и без, и красавицей, и чудовищем. Самое древнее изображение, трактуемое как «Инана», происходит из раскопок Урука и датируется, довольно-таки условно, концом четвертого тысячелетия до нашей эры. Это изображение единственное в своем роде, ему нет аналогов в древнем месопотамском искусстве. Мраморная голова, точнее маска или, еще правильнее, скульптурное изображение лицевой части головы в натуральную величину. Затылочная часть плоско срезана По-видимому, изображение крепилось тыльной стороной на стене. Верх головы обработан под парик или головной убор. Дугообразные прорези, повторяющие очертания бровей, соединены на переносице, в них очевидно крепились каменные или металлические вставки. Широко распахнутые миндалевидные глаза, как пустые чаши, в них тоже что-то помещалось. Может быть, драгоценные камни, может, горящие лампады. Но. Это все еще не диво. Диво — черты лица и его выражение. Черты на редкость простые, обобщенно молодые и женские. Выражение совершенно спокойное, как у афилии в гробу. И от этой простоты невозможно оторваться, отвести взор. Какая-то в них заключена страшная и манящая тайна. Скульптура из Урука странным образом соотносится с тем образом богини, который отражен в шумерских и аккадских мифопоэтических текстах. Вроде она и не она. Скульптурный лик — ненарушимый покой. И нанотекстов — страсть, стремление, буря. В мраморе — окончательная точность достигнутого итога. В словесной ткани поэм — кипение чувств, беспокойство и драматизм, доходящий до трагического надрыва. Вспоминается, уж не знаю, к месту ли, торжественное слово, произнесенное пьяным поэтом Сумароковым над гробом своего заклятого друга и соперника Ломоносова. Угомонился дурак и не может более шуметь. Как будто угомонилась буря в окончательной смертной маске, но и посмертная маска Инаны живая. Свою изумительную жизненную силу, Скульптурная голова Инаны проявила в наше время, вырвавшись из рук грабителей. В 2003 году, при вступлении американцев в Багдад, она вместе с 15 тысячами других экспонатов была похищена из разгромленного Национального музея Ирака. Подавляющее большинство украденного пропало, надо полагать навсегда. А Инанна спаслась. Ее нашли закопанной в навоз, но невредимой. Она вернулась в музей, и пребывает там до новых катаклизмов. Великие потрясения — это ее стихия. Произведения древней месопотамской словесности то восхваляют ее, то поносят. Она и светлая благоустроительница, и всепоглощающий мрак, и буря, несущая разрушение. Невеста, блудница, страстная любовь, безоглядная ненависть, источник наслаждений, безжалостная убийца — Крылатая радость – оживший мертвец. В русской литературе есть один такой персонаж в повести Гоголя Вий. Ведьма, она же панночка. Гоголь ничего не знал про шумерскую богиню, потому что не ведал вообще про шумеров. Но создал образ именно такой, притягательно отталкивающий и неутолимо загадочный. Интересно, однако, кто в этом случае Гильгамеш? избранник Инаны, вступивший с ней в смертоносную борьбу? Прототип семинарского философа Хамы Брута, жизнелюба, пройдохи и невольного искателя подвига? Этот вопрос оставим без ответа, но к предложенной аналогии отнесемся внимательно.